Глава тринадцатая. Рассказывает о Таругин, император Николай II. После обязательной утренней гимнастики, русской гимнастики разумеется, я усаживаю завтракать. Татьяна в утреннем туалете чмокает меня в щеку и устраивается рядом. Вместе с нами завтракают неразлучные Шелихов с Махаевым, Гревс, несколько лейб-конвойцев, двое караульных самураев и две фрейлины Маретты подозревая, что она приглашает их за общий стол в пику мне, показать, что и у нее имеется свой собственный ближний круг. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Юкио Хираока и Таканобу Хасуда в крещении Федор и Матвей – единственные, кто озаботился молитвой перед началом завтрака. Теперь они чинно сидят за столом, аккуратно отщипывая маленькими кусочками ветчину, хлеб и яичницу. Они полностью отказались от японской кухни, и только чай пьют не из чашек или стаканов, а из японских… не знаю, как они правильно называются, но похожи на пиалы. Неистребимая привычка – читать за столом, а я вскрываю столовым ножом пару официальных писем, а после них принимаюсь за газеты. Ха, поглядите-ка, дядя Паша собственной персоной, за спиной какие-то люди, паровой экскаватор, Штабеля Брёвен. Его высочество, великий князь Павел Александрович, на Читинском участке трассы Великого Сибирского пути. Неплохо, неплохо. Что-то давно я от дяди Паши весточек не получал. Читинский участок. А это сколько в процентах от всего объёма строительства? «Милый...» Голосок Татьяны звучит раздражённо и обиженно. «Милый, ты что, меня не слышишь?» «Опа...» «Оказывается, моя ненаглядная уже минуты три мне что-то рассказывает, а я и не замечаю. Мамочка моя, императрица вдовствующая, святитель заступники, не выдавайте, сейчас такое начнётся». «Ну что ты, счастье моё, я внимательно тебя слушаю». «Да?» В голосе сквозит недоверие. «И как же ты считаешь, следует поступить?» «Всё, хана». Если бы я имел хоть малейшее представление о том, с чем следует поступить или с кем. В отчаянии я оглядываюсь. О! Грес изображает у себя над головой корону. Егор яростно разглаживает усы, а Филия Махаев пытается встать во фронт, не вылезая из-за стола. Чего-чего? Ага, значит Татьяна имеет в виду прибытие к нам с официальным дружественным визитом Вильгельма». «Солнце моё!» «Что касается визита твоего брата, мы из облегченно облегчённо кивают. Угадал. То мне кажется...» «Мне кажется...» Шелихов изображает из салфетки некое подобие пологой лестницы. Гресс чуть плещет ложкой в стакане. Махаев, оскалившись, яростно раздирает руками рябчика. «Спасибо, братцы!» «Мне кажется, что проводить весь приём в Петергофе не стоит». Всё-таки туда ехать часов двенадцать, если не больше. Полагаю, что куда разумнее будет мне принять Вилли в Москве. А ты, если, конечно, хочешь, можешь вместе с Донной, племянниками и Мишкиным выехать в Петергоф завтра же. Через пару-тройку дней мы к вам присоединимся. Жена смотрит на меня, изумлённо раскрыв глаза. «Любимый, ты...» «Ты удивительный человек, я была готова покляться, что ты не слушаешь свою глупенькую Маретту, что ты совсем закопался в свои противные газеты и забыл обо мне. Нет, я, конечно, читала про Юлия Цезаря, который мог делать несколько дел одновременно, но ты...» Её глаза светятся таким счастьем, что я решаю расплатиться хотя бы за часть незаслуженных комплиментов. «Счастье моё, что бы я ни делал, я ещё и люблю тебя». И всегда об этом помню. Она расцветает улыбкой. Как приятно, что такой малости можно доставить радость хорошему человеку. После завтрака я отправляюсь в кабинет. Нынче у меня множество дел. Во-первых, сегодня у меня с докладом премьер-министр Светлейший Князь Долгоруков. Во-вторых, явятся Васильчиков и Моносейн и начнут поливать друг дружку грязью, грозиться подать в отставку и вообще требовать невозможного. В-третьих, сегодня нужно наконец дать ответ Бунге на его предложение о профессиональных союзах и соответствующих изменениях в трудовом законодательстве. А ведь есть еще в четвертых, в пятых, в шестых, и в довершение ко всему завтра прибывает Вилли. Блин, ну почему я не умею растягивать время? Сделал бы себе сегодня в сутках часов к шестьдесят, все бы и успел. Грохот артиллерийского салюта, почетный караул вытягивается еще больше, оркестр врубает встречный марш на всю катушку, и окутанный белыми клубами пара локомотив наконец соизволяет остановиться. Из вагона, грозно встопорщив свои знаменитые усы, появляется хозяин земли германской, могучий кайзер, великий вождь, солнце нации, короче говоря, наш Вилли, братец названный. – Здравствуй, брат. Я рад снова встречать тебя на русской земле. – Здравствуй, брат. Я счастлив снова быть на русской земле. Мы обнимаемся. Затем я целую руку Донны, разумеется, императрицы Августы, но я же свой и могу именовать родственницу по-домашнему, а следом подхватываю на руки радостно взвизгнувших племянников – Вилли и Фрица. – Приветствую, ваше высочество, на земле дружественной России. Ну, что новенького в Берлине? Восьмилетний Вилли начинает было обстоятельно повествовать мне о тягостях учёбы и обязанностях наследника. Но неугомонный живчик фриц нетерпеливо перебивает брата. «Папа говорит, что тебе, дядя Ник, нужно побольше трудиться по ночам!» «Это ещё зачем?» «Вот тебе и здрасте!» «Дружок, ты уверен, что папа всерьёз считает, будто я мало устаю за день?» «Нет, просто он говорит, что если ты не будешь больше трудиться по ночам, у нас еще долго не будет кузенов». Моретто, горячо обнимающая брата, отшатывается от него, мгновенно покраснев, как маков цвет. Вильгельм смущенно переводит взгляд с нее на меня. А добродетельная Дона заносит карающую длань над филейной частью нарушителя приличий, с трудом удержавшись, чтобы не расхохотаться во все горло. Я заступаюсь за племянника. – Ну что вы, сестра? Фрид, сообразивший, что ляпнул что-то не то, моментально прячется за моей спиной. – Фридрих совершенно прав. Нам уже стоит подумать о наследнике и мне, разумеется, нужно постараться и потрудиться. Татьяна смущенно улыбается. Дона, слегка покраснев тоже. Однорукий рыцарь, сообразив, что я не обиделся, хлопает меня по плечу. – Уж потрудись, братец. «Потрудись!» – громогласно провозглашает он на весь вокзал. «Ради таких, как они!» – он указывает на своих сыновей. «Стоит постараться, уж поверь мне!» «Рад стараться!» – рапортую я. Марета краснеет еще сильнее. Обе свиты фыркают, уже не в силах сдерживаться. Лишь лейт-конвойцы стоят с отсутствующим видом. Не то чтобы они были лишены чувства юмора. Просто немецкого из них почти никто не знает. И правильно. В многие мудрости, многие печали. Так как на этот раз автомобилей уже пять, то в них размещаются не только обе царствующие читы, но и часть свитских. Фриц усаживается рядом с водителем в автомобиле Кайзера, чем приводит Вильгельма младшего в глубокое уныние, которое я пресекаю самым простым способом. Приглашаю мальчишку сесть возле нашего водителя. Сердца германских принцев я, кажется, покорил. А всего-то и надо плюнуть на протокол. И правильно, ни один протокол не стоит того, чтобы из-за него пролилась одна единственная слеза хотя бы одного ребенка. В Кремле нас встречает еще один парад. В парадном строю проходят гвардейцы, скачут кавалергарды и атаманцы. Правда, один занятный штрих. Замыкают колонну, фыркающий двигателем медведи, задранными по походному стволами. Забавно, а если... Вернее, когда Димыч танки сделает, в почетном карауле танки будут ходить? Право же, Грефс перегибает палку со своей любовью к технике. «Я рассчитывал провести переговоры завтра, когда Татьяна и Дона с детьми уедут с Петергоф, но Вилли вносит свои коррективы в мои планы». Сразу же после парада он поворачивается ко мне. «Любезный брат мой, мне совершенно необходимо переговорить с вами наедине», по вопросу, решение которого не терпит отлагательства. Многозначительно произносит он, «Такое нарушение протокола свидетельствует, что Вилли очень жаждет со мной побеседовать. Я заинтригован». Но с молодой человек, и что вы нам хотите сказать?» Возле кабинета изваяниями застыли Петр и Алексей, Дзюнда Хасуда и Дземей Аюгава. Лейб-конвой остался за дверями. Кабинет вместе с нами прошествовали только братья Шелеховы, Егор и Степан. Степан, старший брат Егора, теперь прочно занял должность адъютанта при Кайзере. За прошедшие три года он уже более-менее освоил немецкий язык, носит чин уланского лейтенанта, Вот только напрочь отказывается переодеваться в прусский мундир из своего атаманского. Впрочем, как высказался Вильгельм еще на нашей статьяной свадьбе, мундир не может заменить чистоты души и преданности сердца. Однорукий рыцарь всегда тяготел красивым фразам. Мы свели, усаживаемся у стола, наши адъютанты стоят поодаль. Пожалуй, их стоит отпустить. Егорка, можешь пока быть свободен. «Братец, я поворачиваюсь к Вильгельму. Может, и Степана отпустим?» «Идите, Штефан!» Вильгельм величественно взмахивает рукой. «Вам есть о чём поговорить с братом?» Оставшись одни, мы секунд пять смотрим друг на друга молча. Затем я, как гостеприимный хозяин, предлагаю в коньяк, сигары, закусить, чем Бог послал. Он нетерпеливо отмахивается. «Ники, у меня к вам серьёзный разговор». «Скажите мне сейчас как брат брату!» Он вперивается в меня своими чуть выпуклыми глазами. «Что вы станете делать, если завтра я объявлю войну Франции?» «Вот так!» Кончилась отсрочка, полученная год назад с помощью уникально бессодержательного письма. «Ну что, Ваше Величество, пора открывать карты!» «Вилли, я скажу тебе совершенно честно и прямо. Если ты нападёшь на лягушатников завтра...» то послезавтра он напрягается. Я объявлю войну Турции, а после послезавтра мои полки будут стоять в Константинополе. Вильгельм смотрит на меня изумленно. Он пытается понять, где тут подвох. Сейчас поймешь. Но я еще хочу добавить, брат, если Астро-Венгрия попробует вмешаться, хоть как-нибудь, хоть два патрона туркам подарит, Или хоть два сантиметра земли себе попробует прихватить, раздавлю как жабу. Даже на турок плюну, но в вену на белых жигулях въеду. Он собирается что-то сказать, но сейчас я должен изложить ему все, чтобы он не питал никаких надежд. Подожди, Вилли, я не собираюсь помогать французам. Твои дела с ними – это твои дела. Если ты предупредишь меня о своих действиях заранее, то за день до твоего вторжения – Я динонсирую договор с французами, а начнешь войну, помогу, если потребуется. Но и ты учти, турки и славяне – это мое дело. Полученной от меня информации можешь распорядиться по своему усмотрению. Хочешь, предупреждаешь Шенбрунского засранца. Хочешь, оставь его мне на растерзание. После этого можешь Австрию к своей империи присоединять. Мне они без надобности. Но в любом случае помни, брат. «Славян я соберу под свою руку, всех, и храни, Господи, того, кто рискнет мне помешать». Вильгельм переваривает услышанное. Наливает себе рюмку коньяку, закуривает сигару. Затем осторожно интересуется. «Ники, я хотел бы напомнить тебе, что у меня есть некоторое количество поляков. Это не славяне», — рублю я. «Со своими поляками можешь делать все, что тебе угодно, а мои поляки...» коренные жители Сибири, но чехи — славяне, и словаки тоже. А, например, хорваты — это тоже не славяне, забирай их себе, если они тебе нравятся, вместе со славянцами, но Дубровник — славянский город и будет в конце концов портом в сербском генерал-губернаторстве. Царногоры, болгары, сербы, моё. так было и так будет. Вильгельм смотрит на меня. «Нет, не испуганно, а скорее потрясенно. Он предполагал, видимо, что ему придётся долго и нудно меня уговаривать, что-то просить, что-то предлагать, долго торговаться, а никакой торговли не получается, всё уже решено и осталось оговорить только мелкие детали вроде демаркационной линии на Балканах, размеров моей помощи и оплаты за неё. Это ещё что, любезный братец? Хочешь, я тебя доконаю? Я очень рад, Вилли, что ты приехал ко мне с этим вопросом именно сейчас, потому что иначе мне пришлось бы ехать в Берлин уже на следующей неделе. Дело в том, я доверительно понижаю голос, что буквально вчера я утвердил планы войны с Турцией. Все уже разработано, рассчитано и выверено. Весной следующего года на Кавказе, в Бессарабии и в Крыму начнется сосредоточение войск. Лот будет готов выйти в море, как только отшумят весенние шторма. Согласись, я приобнимаю его за плечо. Лучшего момента нам с тобой не дождаться. Мы, друзья, уважаем интересы друг друга и значит не станем друг другу мешать. Англия пребывает в шоковом состоянии после общения со мной в прошлом году и не полезет. Значит, вперед. Вильгельм молчит. На его лице написана такая адская работа мысли, а шусы шевелятся. «Всё, сейчас будут сбой системы и перезагрузка». «Ники, но я понимаю твоё отношение к туркам, 200 лет войн». Начинает он неуверенно. «Возможно, мы можем оговорить с тобой и интересы Рейха. Ты, надеюсь, согласишься с тем, что вся территория Османской империи...» «Собственно, нужна ли она тебе? Я имею в виду целиком». Пойми меня правильно, я полностью поддерживаю и разделяю твои устремления, где-то даже, но и у нас есть интересы в Турции, я имею в виду свои, наши интересы Рейха, что или обалдел, то ли еще будет, разумеется, брат, я совсем не против рассмотреть и твои интересы, но вот только одно, у меня есть кое-какие интересы во Франции. Надеюсь, что обсуждение взаимных интересов будет двусторонним. На Кайзера жалко смотреть. Он пытается сообразить, какого лешего русским понадобилось во Франции, и сможет ли он это дать. Но по прошествии пяти минут он, наконец, сдается. Понятно. Думалка перегрелась. Мы чуть не опаздываем на парадный обед. То есть мы опоздать не можем, просто его начало сдвигают по времени. Восемь раз. Последний раз Егор приватно сообщил мне, что матушка не закипать начинают. И шипят уже. Но зато достигнуты договоренности по основным позициям. Вилли получит пару портов в Ираке и концессии на нефтедобычу. Ой, да господи, что у нас своей нефти мало. Зато во Франции мы договорились о следующем. Мартинка наша. Станочный парк Лекрезо. И если немцы до них доберутся Гавра и Тулона, мы получим по остаточной стоимости, то есть по цене металлолома. Хотя я сомневаюсь, что Вилли доберется до Тулона, да и до Гавра тоже. Затем среди пленных и на оккупированных территориях можно будет вербовать квалифицированных рабочих в Россию. За это Вилли попросил 100 пулеметов. Я предложил по пулемету за каждую тысячу навербованных. Сошлись на сороках пулеметах сейчас и тридцать потом. Кстати, братец просто-таки с ножом горлу пристал. Продай, да продай ему патент на единорог. Да блин, горелый. Во-первых, патент не мой, а Рукавишникова. А во-вторых, я не уверен, что этот патент стоит продавать. Хотя лицензию все-таки стоит продать. Наверное, денежки нам пригодятся. К тому же, если я не ошибаюсь... У французов уже первые экземпляры гочкиса появляются. Ладно, с этим потом. А сейчас я, пожалуй, и пообедать не откажусь. Нас встречают сияющий электричеством зал, гром оркестра, великолепно сервированный стол и... И сердитые лица Маретты и Донны. Детишкам-то все равно. вели младший и Фриц быстро нашли общий язык с Мишкиным, который их совсем немного старше. Мишкин тоже здесь. После всех печальных событий годовой давности он отправлен в Александровский кадетский корпус. Там к нему в качестве местных дядек подключились кадеты-кавалеры, те самые, что уцелели во время Октябрьского восстания. Попав в надежные руки старших кадетов, постреляв из револьвера, винтовки и пулемета, Мишкин окончательно плюнул на свои прошлые военно-морские увлечения. И теперь его кумирами являются два Александра, Македонский и Невский, Суворов Ренинкамп и Старший брат. По данным Васильчикова, в корпусе у Мишкина под подушкой хранятся цветные открытки серии «Государь и православное воинство громят врагов Отечества». И самой любимой его открыткой является моя раскрашенная фотография верхом валом чекмени и с шашкой на излет, которую неугомоны рукавишников барон Успел щелкнуть в момент нашей атаки на бритишей, прищучивших железняк. На летние каникулы Мешкин прибыл в Москву, где тут же попал в заботливые руки Татьяны, Шелихова, Махаева, Васильчикова, Глазенапа и прочих окружающих меня сподвижников. Татьяна мгновенно занялась с ним немецким и литературой. Шелихов и Махаев рукопашным боем и стрельбой. Долгоруков показывал ему работу министерств и ведомств. И Мишкин даже умудрился отдать одно толковое распоряжение, чтобы чай пить ходили не всем столом, а оставляя одного дежурного. «Но надо ж было малыша чем-то повеселить, государь!» – одышливо объяснял мне Владимир Андреевич. «Вот и развлекли, как сумели. Заставили всех уйти, а ему потом показали, мол, стол-то пустой». Васильчиков долго водил его по кабинетам и в конце концов сумел дать мальчишке более-менее разумное представление о своей работе, опустив разумеется некоторые моменты. Глазина познакомил наследника с работой связи, дал постучать ключом, показал как устроен телефон. Короче говоря, после общения с Глазинапом Мишкин долго сидел, чуть не замотавшись добрый километр медной проволоки, пытаясь собрать телеграфный аппарат. В общем, впечатление на него обрушилось только, что последнюю неделю он только и мог восхищенно уточнять у меня, и вы, братец, все это знаете? Так что сейчас Мишкин взял шество над своими младшими кузенами и весь день активно посвящал их в таинство свежеполученных познаний. Поэтому Вилли-младший и Фриц где-то даже расстроены началом обеда, им еще так много нужно было спросить, узнать и понять у такого взрослого и солидного господина-кадета. А тут… За столом Марета дуется и шепотом выговаривает мне, что я ее совсем забыл, что она мне не нужна, и хотя она знала об этом всегда, но все же надеялась, а вот теперь… Короче говоря, исполнять совет Фрица мне придется начинать уже нынешней ночью, причем со всем прилежанием, иначе она так и будет дуться. Ну да ладно, где наша не пропадала?